Глава третья. Валерий Бородин. Третьим будешь? Уссурийск, улица Агеева, дом у Семи Ветров. Слава Богу, утром в субботу Валерию Бородину дали немного выспаться, аж до девяти. Дочку Вера забрала с собой в зал, где та пищалая и огукала, не мешая отцу семейства поваляться в постели лишних два часа. И совсем не лишних. лениво подумал Валера, переворачиваясь на другой бок. Но сладко вздремнуть не получилось. В новый день уже разбередил мозг, беспокоенно зойливыми мыслями. Игорь Харлов дозвонился до него вчера вечером и понес какую-то пургу. Я, дескать, должен был ставить окно на Агеева в субботу. Но тут кто-то обратился к руководству, чтобы оно передало заказ Валерию Юрьевичу Бородину. Прикинь, надо полагать, этот кто-то был достаточно убедителен. По крайней мере, хозяин фирмы сам перезвонил Валере. Займись, мол, Игорехиным заказом. Не обидим. — Ладно, — ответил сбитый с толка Бородин. — Вставай, поднимайся, рабочий народ! — в растяжечку пропел, прозевал Валера. В спальню тут же заглянула Вера и спросил оживленно. — Яичницу будешь? — Будешь, — ответил Бородин и поплелся в ванны К дому Нагеева он подрулил, как и было договорено, до обеда в субботу часиков в одиннадцать. Дом был новый, элитный, а вот окон устроенный обычный. И пришлось за лицам, самим заказывать пластиковый. «Светлый дом, уютно в нем», — уверял рекламный слоган. После дембель оказал, что проще всего был на службе, и кров, и корм от государства родимого. Жить можно. А вот на гражданке надо было все добывать самому. Только вот много ли заработаешь, когда у тебя изо всех корочек лишь аттестат о среднем, очень среднем образовании? Поступать в ВУЗ Валерия не тянуло. Особых способностей он за собой не чуял. Ты сколько денег надо потратить, чтобы получить это самое высшее образование? Он уже было подумывал идти в контрактники, а тут его вера объявила, я беременна. Сказать, что эта новость ошеломила Бородина, значит ничего не сказать. Поборов первичный испуг, Валера мужественно принял неизбежное. К известию о ребенке он, честно говоря, отнесся кисло, но Верочка убедил-таки, что рад и все такое. Пусть не расстраивается, молодым мамам это вредно. Разумеется, через месяц они расписались, и началась та самая семейная жизнь, к которой Валерий никогда особо не стремился. С другой стороны, он не кривил душой, когда уверял подружку, ставшую невестой, что любит ее и хочет жить с ней это был чистой и бесприместной правдой а уж каково это жить в молодой семье бородин узнал очень скоро чего ему стоило снять квартиру и привести туда из роддома слабенькую веру с пищащим кульком это не для открытого доступа он хватался за любую работу пока не устроился в строительную фирму обеспечивающую с сурийцев пластиковыми оконными системами окна ставить валерна научился быстро И процесс ввел с чанем, все как полагается. В фирме его ценили, с меня бежали. Он даже по выходным работает. А что делать, если у тебя дома жена и дочь к трех месяцев отроду? Заглушив мотор дряхленького Тойо Эйс, Бородин снял с елки оконную раму и занес ее в подъезд. Мы несем уют и тепло в ваш дом. Слава бог хоть лифт работает. притаскав окошки баллончики с пены стройматериал инструменты валер занес все барахло в кабину лифта и нажал кнопку с цифрой 8. за дверями квартиры где он неделю назад снимал размер было тихо ставьте дверь гардиан почувствуйте тишину звонок никто долго не отвечал Валерий уже по в уме различные словесные конструкции не имевшие отношения к нормативной лексике как вдруг дверь мягко отворилась И на площадку выглянул мужчина в самом расцвете сил, сухопарой, потянутый сброской внешности кинозвезды. — А, окна приехали! — весело воскликнул Заходи, заноси. Помочь, может? — Да не! — смутился Бородин. — Я сам! — Ну, действуй! Не разувайся, у меня тут везде бардак. Успеешь до пяти? А то мы потом отъедем. Успею! Валера подхватил раму и бочком отволок ее на кухню. Возвращаясь, он столкнулся в прихожей с гостем хозяина, молодым человеком его возраста и комплекции, с длинными волосами, стянутыми в пучок на затылке, с розовым шрамом на щеке. Бородин таких недолюбливал, продвинутых, модных, не оказывающих респекта сапогам, а потом в день десантника с удовольствием их гонял. Правда, Валеры самого волосы были не стрижены, отросли и по моде семидесятых, но ему-то можно двойные стандарты. — Привет, — сказал длинноволосый. — Здоров! — буркнул Валера, подхватывая инструмент, но визави этим не ограничился, решив сходить в народ. «Демобилизовался — Демобилизовался? — спросил он, кивая на Валерин камуфляж. — Да не, — ответил народ без охоты, — это у меня типа спецовка. Я еще в поза... позатом году дембельнулся. А где служил? В ДВ, коротко бронил Бородин. Ему не понравились высокомерные нотки в голосе длинноволосов. Видать, самого-то не призывали, студент. Или папочка отмазал. Тут из гостиной вышел хозяин и хлопнул студента по плечу. — Знакомься, — сказал он Валерий. — Сэр Мэллиот. Он же кость Плющ, студент политена, успевающий, бесспортивный не привлекался, дружишь с мечом и щитом. «Валерий», — вежливо сказал Бородин, пожимая руку сэра Мэллиотта, — «фехтуешь, что ли?» «Есть немного», — улыбнулся Плющ. Улыбка длинноволосого была хорошая, как у Гагарина, и Валера сам не заметил, как у него вырвалось. «А меня дед учил на саблях, он из казаков, и прадед тоже». а праздит за кого был переначал хозяин квартиры фразочку из щипаев за большевиков али за коммунистов за белых коротко ответил бородин ожидая ухмылочек но не дождался понятненько кивнул кости и спросил деловитто хомыковец семеновец и саул его анинским оружием наградили сабли такой с темляком и клюкой Дед Антон ей вооружался, а мне простую шашку давал. Сам ковал, он у меня кузнец. Интересно был конечно, пацан же. А потом я с дедом поругался. Че, говорю, срамитесь, цирк саблями устраивать Казаки, это ж воин были. Да если бы их большевики не истребили, как сословие, они б сейчас в камуфляж поковались, с автоматом наперевес, а не с шашкой на — А мы не играемся, — сказал Плющ с вызовом, видимо, приняв укор деда на свой счет. — У нас историческая реконструкция. — Да мне похер вежливо отозвался Бородин, — хватай за окошко. — Намять бы тебе по организму, — подумал он, — да нельзя. — А мне нет, — стал заводить сэр Мэллиот. — Ладно, ладно, — оборвал его хозяин. — Не мешай человеку, ему работать надо. И увел гостя. Прихватив окошко, Валера направился в кухню, ругая себя за болтливость. Ничего личного, только бизнес. Вот наш девиз. А физию заносчивому реконструктору он еще выпрямит. Сняв старые створки, Бородин распилил раму и живо выломал ее, освобождая конный проем. Запенил где надо, подложил куски пенопласт Вроде ровно. Проверил. Нормуль. Понося на площадку обломки старого окна, Валерий случайно услыхал разговор, доносившийся из гостиной. «Представляешь, не хватил мне моего секретного фонда. Взял вчера кредит на 30 тысяч. Еле дали. Говорят, студиозусу не положено. Тогда вечерком и двинем. А куда?» «За экстримом. Учитель указал верный путь». Притаскав мешки с мусором, Валерий взялся за монтаж. Экстрим у них, хмыкнул он, закрепляя раму. Пришли бы лучше к нему домой, узнали бы, почем фунт адреналина. Какой домой? Он двушку снимает в районе девяностика, на первом этаже. Планировка охренительная. Спальня шириной с коридора, да зал, совмещенный с кухней. Под полом крысы шебуршатся, да так громко, что спать невозможно. А летом комарьё донимает. За все это счастье неописываемое десятки месяц. Ползарплаты отдавай всяким жлобам. В поисках веника Бородин покрутился по прихожке, заглянул в санузел. Тут с кузнечком приоткрыл дверь в гостиную, и долетели голоса. — Ты что, Семен, он же гегемон в сапогах, простейший работяга. — Да и мы не сложнее, он третий, Костя. — Это его, что ли, в пролетарии записали? Бородин поморщился. прослойка херово нет точно надо будет встретить этого пупсика и провести с ним воспитательную беседу ставив окно простейший взялся за подоконник тут дверь открылась пропуская на кухню хозяин по квитанции он щепотнев, звать вроде семеном семеновичу или сансаныч привет сказал семен семенович или сансаныч да вроде здоровались уже сень ты где Донеслось откуда-то из дальней комнаты. «Здесь я!» — крикнул щепотнив и спросил, постучав в по окно «Не китайский?» «Да вы чего?» — оскорбился Бородин. «Немецкий, рихао, а подоконник манблан пластик качественный. Можно даже окурки об него тушить, вреда не будет». «Это хорошо!» — рассеянно протянул хозяин. «Слушай, а ты воевал?» Валера напрягся. «Воевал!» — признался он. Чувствую дискомфорт и порчу настроение Чечня? — Ну? — А, я в Афгане служил. — Ничего, что и на «ты»? — Да не. — Слушай, тут такое дело. Мы с Костей собрались в одно э, путешествие. Подробности чуть позже. Короче, это такое развлекалово для экстремалов, владеющих мечом. Как это насчет того, чтобы с нами? — Третьим? — ляпнул Бородин и прикусил язык. Но Щепотнефт ничего такого не заметил. «Надо обязательно втроем», — подтвердил он. «Ты подходишь по всем параметрам — десантура, казачество и вообще...» Появился кости По его лицу было видно, что он против. «Сваэрну комит мину мали, теперь моя очередь говорить», — резко сказал он на языке викингов. Шимон остановил его движением руки и произнес куда мягче. — Великбеда, Терфост, Бедерлак, я хочу предложить тебе стать побратимами. — Ну, не знаю, — затруднился Валер. Плющ вытаращился на него. — Ты что, понял? — Я, — ответил Бородин и усмехнулся, переводя взгляд на Щепотнева. — А надолго это ваше развлекало его? — Ну, недели или две от силы, — быстро сказал Семен Семенович. И тысячи долларов за вход. Сколько? Вылупил глаза Бородин. Ну нет, я в такие игры не играю. В полной тишине он облицевал оконную нишу, наклеил уголки и полюбовался делом своих рук. Все гладенько, ровненько, как на картинке. Обернувшись, валерию увидал Семена с Константинов. Те, оказывается, и не уходили вовсе. Да ты пойми, вздохнул он, обращаясь к одному щепотню. «Женат я. Ребенок маленький опять же. И че я, такие деньжища от семьи отниму? Да и нечего мне особо отнимать. Кредит, что ли, брать? Так это вообще кабала». но «Ну, ты можешь прилично заработать», — сказал Щепотнев проникновенным голосом. Валера осторожно засопел. «И сколько?» «Мне говорили так. Сколько можешь унести? Хоть миллион долларов?» — Там э -э, бонусы точно подозрительно спросил бородин хозяин энергично закивал ключ переменил позу упорно глядя в сторону давай так деловиц сказал семен семенович ты что то там говорил про саблю про дедушки ну типа золотое оружие не типа золотое за храбрость аанское саблю тебя но Тогда оставишь ее мне в залог. Я в железяках кое-чего с понял? В общем, я за тебя заплачу, ты подзаработаешь и вернешь должок. валер засопел. Крутизны ему давно хотелось, не терпелось просто. Жизнь на гражданке была скучной и пресной, но... А вдруг этот Щепотнев просто хочет саблю про прадедушкина выманить и кинет потом? Наверное, его мысли ясно отразились на лице... потому что Семен Семенович криво усмехнулся. — Я человек очень нехороший, Валер, — сказал он, — но слов держу. — Да не, я ничего такого, — промямлил Бородин. Тут он глянул на воспрявшего Костю, начинавшего сиять улыбкой первого космонавта, и зазлился. — Ладно, — рубанул он, — согласен. Я только домой смотаюсь за саблей и верки денег с карточек сниму. Скажу, что командировка. Плющ увял.